Барза. Молодая девушка Харима задумчиво смотрела в окно, размышляя о превратностях судьбы. Буквально недавно она была простой продавщицей в магазине своего дяди на планете Тормаран в окраинных мирах и совершенно не задумывалась о каком-либо блестящем будущем. Самым лучшим развитием событий в ее будущем было выйти замуж удачно за хорошего охотника из местных жителей, и таким образом обеспечить своего родственника поставками соответствующих материалов, которые были так нужны и добывались из местных тварей. Но нападение мутировавших и изменившихся архов, случайно попавших на планету во время попытки прорыва их астероидов, улив через ту систему, все изменило. Потом, когда она попала в центральные миры Содружества, девушка также не могла особо рассчитывать на какие-либо бонусы от жизни так как превосходно понимала, что в этой жизни не все дается только с огромным трудом или благодаря родственным связям. Именно об этом ей старательно намекали различные студенты, имеющие родственников среди топовых менеджеров или директоров различных корпораций. В их поведении девушка также не видела ничего удивительного, так как они желали только поразвлечься, заманивая таким образом в свои сети наивную девчонку с окраин и содружества. Судя по их реакции, она должна была доверчиво развесить уши, поверив в обещания, и выполнять все их прихоти. Но жизнь, которой жила девушка до этого времени, оказалась довольно сложной и непредсказуемой. Именно поэтому она была не настолько наивна, как считали ее сокурсники. Когда она внезапно закончила свое обучение, они даже смеялись над ней, пытаясь соревноваться в фантазиях по поводу того, что именно стало причиной такого поспешного бегства вчерашней блестящей студентки из университета. Закончились деньги у ее родственников, которые снабжали ими и поддерживали тирану. Она сама поняла, что ей не место среди блестящих умов, имеющих отношение к элите общества федерации. Да мало ли что могло случиться. Главное было в том, что фантазию у всех этих сокурсников была довольно хорошо развита. Даже когда буквально через пару дней они узнали, что она стала не только менеджером какой-либо там корпорации, а директором отделения одной из корпораций наемников, которая располагалась в отдельном здании на планете Федерации Невы Барза, эти умники не захотели останавливаться. Хотя для знающих людей это название говорило о многом. Ведь эта планета была торговым сердцем Федерации. И именно на ней заключались 95% сделок, касающихся чего угодно на территории Федерации. Одно уже это говорило о том, что девчонка сумела обскакать всех своих сокурсников уже в самом начале своей карьеры-менеджера. Недовольные ее быстрым возвышением сокурсники, еще больше начали поливать девчонку грязью, демонстрируя ей свое презрение и пренебрежение. Ведь корпорация, в которую она устроилась, Появилась на просторах Федерации Нивы недавно, и еще не было никакой гарантии на то, что она просуществует довольно долго. Хотя надо отметить, что одно только то, что у корпорации было собственное здание в этой торговой системе, уже давало понять знающим разумным, что с ней надо быть очень осторожным, особенно с учетом специфики их работы. Ведь наемники на то и наемники, чтобы уметь обращаться с оружием. Из всех этих представителей разумных, которые были сокурсниками тираны, только один сумел вовремя остановиться и с виду нейтрально поздравить с успехом. Подобная реакция от этого разумного вызвала целый шквал насмешек и шуток со стороны таких же, как и он, разумных, у которых есть вышестоящие родственники. Немного погодя, в этот конфликт вмешался преподаватель того самого университета, которого она оформила в свое отделение корпорации как торгового советника. Этот умудренный опытом разумный одним своим действием поставил на место всех этих студентов, которые позволили себе лишнего. Он сделал все легко и просто, передав информацию об их поведении их собственным родителям. Где-то сутки в чате и группы стояла гробовая тишина. Лишь на вторые сутки так называемые студенты стали появляться на просторах чата, и то они входили туда только для того, чтобы извиниться за свое поведение. Девушка не знала, чем именно могло быть вызвано такое изменение в их мышлении. Все оказалось очень просто. Родители этих студентов, которые добились своего положения благодаря своему разуму, были довольно адекватными и осторожными и разумными. Поэтому, когда они увидели информацию о том, как себя ведут их дети по отношению к новому к директору, Отделения корпораций наемников Хайд, они в первую очередь постарались проанализировать информацию о деятельности этой корпорации, которая смогла добиться впечатляющих результатов. Их исследования деятельности этой скороспелой корпорации оказались довольно неприятными для них. Как оказалось, эти наемники отметились на территории Содружества в довольно опасных операциях не считая прямого противостояния с таким гигантом по добыче ресурсов, как мегакорпорация Эйди. Самым интересным было то, что это довольно крупная корпорация, занимающаяся поставками ресурсов из окраинных миров, центральная мир содружества практически ничего не смогла противопоставить своему противнику во время боевого столкновения. Действуя так, как привыкли, ее сотрудники, совершенно не задумываясь о последствиях, Попытались захватить ресурсную систему, принадлежавшую корпорации наемников Хайд. Как оказалось позже, это было очень большой ошибкой. Руководство корпорации наемников не стало спускать на тормозах подобные оскорбления и ответили соответственно. Их ответные действия были страшны своей продуманностью и импровизацией. Сначала они подали в суд на корпорацию Хейди, посмевшую действовать пиратскими методами поблизости от границ Содружества, и предоставили туда все доказательства подобной деятельности. Содружество Содружестве категорически отрицательно относились к подобному поведению, особенно вблизи своих границ. В окраинных мирах и на территории фронтира разумные граждане Содружества могли делать все, что угодно – Главное, чтобы об этом не знали в центральных мирах. Именно поэтому решение суда было однозначным. Действия корпорации Хейди были признаны незаконными и пиратскими, и, соответственно, корпорация наемников могла объявить полномасштабную войну противнику. Сначала руководство корпорации Хейди совершенно не переживало по поводу подобного объявления, так как имело в своем составе Две полностью укомплектованные эскадры тяжелых кораблей, которые могли вразумить любого разумного на правильное действие. Но, как оказалось, этого было мало, чтобы противостоять корпорации «Хайд». Никто не знал подробностей, но мегакорпорация понесла тяжелейшие потери во время этого противостояния. Причем это произошло в очень короткие сроки. У землероек так простонародье называли корпорации, занимающиеся добычей ресурсов, внезапно погибли все корабли, имеющие отношение к боевым, а все перевозящие ресурсы корабли попали в руки их противника. Это было продемонстрировано, когда все эти корабли вместе с грузом были выставлены на аукцион. Надо ли говорить, что подобные действия оказались страшным ударом для корпорации «Хейди», которая практически сразу прекратила свое существование ввиду своего банкротства. Ведь все эти ресурсы предназначались для того, чтобы покосить задолженности по государственным контрактам. А так как они не прибыли адресату, то этим не понравилось подобное отношение поставщика. Хотя вины поставщика в произошедшем особо не было, так как корабли были перехвачены их противником. А вот корпорация наемников особых потерь в той войне не понесла. По крайней мере, никому не известно, сколько кораблей погибло у них. Именно поэтому родители студентов категорически отрицательно отнеслись к тому, как их дети третировали нового главу отделения этой корпорации. Тем более, что это отделение находилось на планете Барза в отдельном здании. Поэтому они очень быстро смогли объяснить своим детям их ошибку, которая могла привести к тотальным последствиям. Ведь еще неизвестно, как к подобному поведению отнеслось бы руководство корпорации «Хайт». Ведь они могли также воспринять это как попытку угрозы их имуществу. Ведь менеджер, заключая договор с корпорацией, являлся их сотрудником. И имуществом. В данном случае имеется в виду его интеллектуальные данные и возможности. Кроме того, в последнее время эта корпорация стала торговать еще и высококачественными ресурсами, поставляя их на аукционы содружества в виде чистых металлов. Любой знающий разумный сразу бы заявил о том, что в этой корпорации имеются очень большие и технологически развитые мощности для обработки ресурсов. Поэтому связываться с такой корпорацией могло стать себе дороже. Тем более, что некоторые корпорации, в которых работали родители этих молодых, но глупых студентов, являлись теми самыми покупателями, которые приобретали эти ресурсы у корпорации «Хайт». Соответственно, что в этом случае эта девушка, которой их дети устроили тотальный террор, могла очень сильно обидеться. После чего подобное могло вылиться в повышение цен на поставки ресурсов. А вот подобного им бы не простило уже их собственное руководство. Поэтому, как бы им ни хотелось, но студентам пришлось извиниться за свое поведение. Но это была всего лишь верхушка айсберга. Тирана начала сильно удивляться сразу, как только включилась работу. Для начала ее поразило то, насколько продумано было все касающееся ее работы. Отдельно стоящее здание показывало престиж корпорации. Служба безопасности, практически целиком состоявшая из ветеранов Службы безопасности Федерации Нивы. Также говорила о том, насколько серьезно в этой корпорации относятся к своей работе. Требования хозяина корпорации о том, чтобы девушка приобрела автоматические боевые станции, не меньше двух штук, несколько десятков боевых спутников и пять минных объемов полного профиля четвертого поколения. Даже если бы не было предыдущих пунктов, одно это говорило о том, что дела в этой корпорации ведутся очень серьезно, так как хозяин даже не поинтересовался тем, во сколько все это может обойтись. Две средние автоматические боевые станции производства Федерации четвертого поколения должны были обойтись минимум в 2 миллиарда кредитов каждая. Эти станции были вооружены тоннельными орудиями для ведения огня на максимальной дистанции. В общем, если не считать по отдельности... Подобные закупки обошлись корпорации практически в 10 миллиардов кредитов. Девушке было просто страшно предположить то, какими деньгами ворочает этот разумный, раз так легко и просто расстается с целым состоянием. Естественно, что тирана постаралась как можно быстрее выполнить этот заказ для того, чтобы продемонстрировать своему начальнику и хозяину корпорации то, как она умеет качественно и быстро работать и выполнять его распоряжение. Узнав о том, что она выполнила этот заказ, Артем радостно усмехнулся и заявил ей, что наконец-то сможет заняться экспедицией. Видимо, беззащитность той системы, где находились технические и технологические мощности корпорации, его очень сильно напрягала. Теперь, когда в этой системе были и автоматические системы защиты, и разумные, которые занимались своей работой, Он действительно мог заняться своим любимым делом. Спустя буквально пару недель корабли-корпорации, входящие в его боевую эскадру, медленно начали разгоняться в сторону выхода из системы Барза. Судя по направлению, они собирались направиться куда-то в сторону Аширского директората. Кроме того, где-то в промежуточной системе их ждал корабль «Монстр». Что это за корабль и почему он должен был находиться в той системе, девушка не знала. Да, честно говоря, тирану это не особо интересовало, так как на нее навалились проблемы, касающиеся заданий, которые я оставил Артем. Для начала ей нужно было заниматься реализацией ресурсов, которые поставляли грузовые корабли из той самой системы, в которой сейчас находились боевые спутники и станции, которые она приобрела. Кроме того, ей было необходимо ввести закупку специального оборудования которое было необходима для ведения торговли ее дядей. Девушка не понаслышке знала то, каким бизнесом занимается этот разумный, который уже много лет был контрабандистом. Несмотря на то, что он тоже поставлял в Содружество ресурсы, которые продавали через отделение корпорации «Хайт», потому перечню товаров, которые он забирал обратно, девушка поняла, что он имеет дело с отнюдь не миролюбивыми землеройками. Скорее всего, он работает с каким-нибудь из кланов пиратов, которому по счастливой случайности в руки попал мобильный перерабатывающий комплекс. И вместо того, чтобы его продать, они решили сами зарабатывать на продаже ресурсов. Что ни говори, о подобное развитие событий было вполне возможно. Тяжело вздохнув, девушка снова уткнулась в свои многочисленные отчеты и графики, из которых составлялись основная картина происходящего сейчас на бирже ресурсов через которую она продавала продукцию, поступающую в ее отделение. Сейчас, после очередного аукциона, картина немножко изменилась, так как появление чистых металлов всегда меняло расположение цен и соотношение интересов корпораций. Именно поэтому ей сейчас нужно было сосредоточиться на том, стоит ли в ближайшее время продавать чистые металлы, или же лучше их придержать, и продавать концентрированные смеси, которые уже были на складе, после последнего прибытия ее дядь. Еще немного поразмыслив на эту тему, девушка поняла, что без хорошего совета она не обойдется. Именно поэтому, тихо усмехнувшись, тирана набрала своего преподавателя. Этот разумный, после того, как она его официально ввела в состав отделения как торгового советника, Был готов ночью напролет делать анализы торговых отношений между корпорациями, лишь бы доказать своей ученице то, что она не зря потратила на него деньги. «Да, девочка, я слушаю тебя!» Слегка устала, но при этом довольно радостно раздалась с другой стороны экрана, когда абонент ответил на ее вызов. «Что случилось-то? Опять запуталась в каком-то графике?» После этого вопроса щеки тирана предательски заолели. Этот преподаватель слишком хорошо знал ее, и легко определял причину ее звонка. Это было настолько странным, что она никак не могла к этому привыкнуть. Служба безопасности Федерации, генерал службы безопасности Федерации Нивей, Кромтаир Таир, задумчиво просматривал только что полученную информацию, которую ему передал Артем, после того, как заключил очередной контракт с представителем руководства Аширского директората. Информация была очень тревожащей. В ней говорилось о том, что директорат разослал свои разведчики корабли в сторону возможной угрозы со стороны «Архов». Эти разведчики обнаружили возле границ Содружества крупную группировку астероидов «Ульев», которые явно намеревались двигаться в сторону Содружества для того, чтобы захватывать новые территории с ресурсами. Согласно данным, которые предоставил генералу Арктиум и по выводам аналитиков Службы безопасности, Было ясно, что в сторону Содружества двигается довольно крупная группировка астероидов «Ульев», которая насчитывает в своем составе не меньше 150-200 кораблей. Это была довольно опасная по своей силе группа, способная уничтожить не только весь Аширский директорат, но и нанести серьезные потери даже Федерации Нивэй, особенно если они сумеют ввести в какую-либо из систем государства все свои силы одновременно. В данном случае имелось в виду хотя бы в течение суток. Видеоизображение того, как в систему ходят одновременно четыре астероида-улья, всегда вызывало у генерала своеобразную нервную дрожь, которая ознаменовала прилив огромного количества адреналина в его организме. Генерал не понаслышке знал о том, какую боевую силу из себя представляет даже один астероид-улей, на котором может базироваться минимум две сотни истребителей архов. Минимум, потому что на этих кораблях обычно меньше истребителей просто не использовалось. Теперь вы можете себе представить, сколько истребителей может быть хотя бы в 150 таких своеобразных носителях? И это не считая при том появившиеся у них не так давно тяжелые корабли, напоминающие собой крейсера и производства Республики Хагдан. Почему именно республиканские корабли они могли напоминать, спросите вы? Да потому что, так же, как и республиканские корабли, эти корабли были вооружены лазерным и плазменным вооружением. И такие корабли астероиды Ули переносили вместе с собой, сбрасывая их при входе в систему. Таким образом, даже корабль, имеющий размер тяжелого крейсера, мог нести на себе вооружение, равное помощи линкору-содружества. Ведь по своей сути это был внутрисистемный корабль, в котором не было необходимости устанавливать гипердвигатель. И благодаря именно этой экономии места там можно было установить более мощные пушки и большее количество реакторов для питания энергии всего вооружения и оборудования корабля. Если даже такие корабли будет нести один из четырех астероидов «Ульев». Там можно примерно сочетать, сколько их будет в общей эскадре. Число становилось просто запредельным. Хотя при штурме системы «Волкер» были случаи, что подобные корабли несли и два астероида «Ульи» из четырех. Все зависело именно от размера корабля. Трехкилометровые астероиды «Ульи» обычно не несли такие крейсера вместе с собой и представляли из себя просто хорошо вооруженные и тяжело бронированные носители, главной ударной силой которого были именно москиты. Астероиды Улья размером побольше, начиная от 5 километров, практически всегда сопровождались минимум двумя-тремя такими крейсерами. Астероиды Улья, имеющие размер больше 5 и 7 километров, обычно несли один-два линкора в сопровождении трех-четырех крейсеров. Но на той записи, которую предоставил Артем, в систему входили астероиды Улья, самые маленькие из которых были в диаметре больше 6 километров. Это означало, что все эти астероиды-ульги несли вместе с собой малые корабли, которые по терминологии содружества имели отношение к тяжелым. Немного сомневаясь, генерал отправил сообщение в военный департамент Федерации с требованием отправить в тот сектор несколько кораблей-разведчиков для того, чтобы определить степень угрозы. Отлично понимая, что архи обычно двигаются не единой колонной, все через одну систему, Генерал подозревал, что, скорее всего, угроза предстоит не только какой-либо одной системе Ашерского директората. Скорее всего, астероиды-ульи могут двигаться целым фронтом, захватывая таким образом несколько систем одновременно. Именно поэтому, долго не размышляя, генерал указал в сообщении целый сектор систем для того, чтобы предотвратить опасность прорыва границы Содружества астероидами-ульями с какой-нибудь другой стороны, где их просто не будут ждать. После этого генерал отправил копию этого сообщения с соответствующими поправками и пояснениями канцлера Федерации Талкини Бит. Он отлично понимал, что военные тут же попытаются взвыть и начать каким-либо образом затягивать выполнение этой просьбы, которая больше приравнивалась к приказу. Именно поэтому генерал и попросил канцлера поспособствовать выполнению этого задания ввиду его чрезвычайной сложности и опасности ведь если это правда, то угроза нависла не только над Аширским директоратом, так как архи никогда не останавливались на достигнутом. Кроме того, ученые содружество неоднократно намекали на то, что в ближайшее время, возможно, будет волна миграции архов через территорию Содружества. Было бы неплохо, если бы они просто прошли через эти системы, не трогая никого. Но на самом деле действия этих существ... Легко можно было бы приравнивать к действиям насекомых, именуемых саранчой на планете Земля. Эти насекомые, перелетая с места на место, покидают старую позицию только тогда, когда сожрут там все то, что можно сожрать. Точно так же и архи. Они не успокаиваются и не покидают планетную систему до тех пор, пока не выгребут все ресурсы и не превратят все планеты в голый камень. Подобного развития событий генерал не желал федерации, да и никому из Содружества. Именно поэтому он собирался предпринять все меры для того, чтобы остановить это вторжение в самом его начале. Тем более, что если все правда, то в ближайшее время придется посылать пару-тройку боевых эскадр в помощь Аширскому директорату, согласно договору о сотрудничестве в рамках Содружества. Объединенный флот, конечно, тоже двинется туда, но на это все нужно будет время. А времени как раз-таки может и не хватить, особенно если архи будут двигаться широким фронтом, захватывая одновременно несколько систем. В памяти старого тролла сразу же возникли тактические схемы и таблицы войны, произошедшие 600 лет назад. Тогда разумное содружество, которого еще не было и в помине, впервые столкнулись с этой кровожадной расой. Именно из-за того, что разумно недооценили противника, потери были катастрофическими. Были потеряны десятки систем, которые превратились в голый камень. Лишь потом, когда было создано Содружество и объединенный флот, удалось сначала остановить, а потом отбросить силы противника. Самым плохим в этом развитии событий было то, что системы, которые захватили архи, навсегда остались недосягаемыми для разумной жизни. Дело в том, что, захватив планету, архи старательно делали там сотни нор, чтобы выращивать новых архов. Эти планеты были подвергнуты массированным орбитальным аббардировкам для того, чтобы уничтожить любое упоминание о жуках. Да, поверхность этой планеты была выжжена и превратилась в раскаленный камень и магму. Но вот внутри нее... Наверняка еще могли шевелиться те самые архи, которые уцелели и смогли спастись от бомбардировки. Возможно, они даже продолжали там развиваться. Сейчас никто не мог предугадать, что именно можно было ожидать от этих тварей. Получив подтверждение от канцлера о том, что она полностью с ним согласна и поддерживает его решение, генерал отправил информацию об этом в военный департамент, который до сих пор не ответил на его сообщение ведь это сообщение было с пометкой «срочно». Лишь спустя полчаса после того, как военный департамент получил уведомление о решении самого канцлера, секретариат этого департамента соизволил ответить генералу и представить информацию о том, что корабли-разведчики получили свое задание и двинулись в указанный сектор. Кроме того, две мобильные базы Федерации Нивэй начали готовиться к отправке в ту сторону, чтобы встретить противника. Сама же канцлер послала информацию о том, что было обнаружено перемещение астероидов у Лев архов в Совет Содружества для того, чтобы было принято решение об отправке в опасный сектор Объединенного флота Содружества. В данном случае Федерация вы не собиралась сама нести бремя этой войны или противостояние с очередным роем Архов. Особенно, если можно было привлечь к этому делу всех остальных участников Содружества. Представив себе лицо представителя Совета Администраторов, генерал ехидно усмехнулся. По какой-то странной аналогии эти разумные у него ассоциировались с маленьким хитрым зверьком, который все норовит что-нибудь стащить. И главное, чем ценнее будет его добыча, тем больше он приложит усилий. Этот разумный наверняка будет очень сильно удивлен тем, что Федерация Нивы уже в курсе происходящего на его границе. А ведь, как ни странно, сами администраторы Аширского директората категорически отказались предпринимать какие-либо шаги для того, чтобы обезопасить собственные границы. Что именно происходило сейчас в Аширском директорате, Кром точно сказать не мог. Это государственное образование всегда было для него непонятным, особенно в свете происходящего внутри. Казалось, что эти администраторы, фактически руководители планетных систем государства, словно какие-то кровожадные пауки в банке, готовы друг друга сожрать. Хотя, по сути, они должны сотрудничать между собой и помогать друг другу. Тем более, когда угроза нависает над всем их государством, а не только над одной планетной системой. Спустя две недели появилась первая информация от кораблей-разведчиков посланных департаментов военных сил Федерации Невой. Как оказалось, тревога не была ложной. В действительности, на границах Аширского директората скопилось более 200 единиц стероидов кульев архов Более точно сосчитать их не было никакой возможности, потому что кораблям пришлось сразу срочно уходить из захваченных архами систем. Самым страшным было то, что они скопились в промежуточных системах, в которых не было никаких ресурсов которые, соответственно, не могли их как-либо заинтересовать или задержать. В ближайшее время эти астероиды Ури начнут свой разгон в сторону ближайшей системы, той самой системы Аширского директората, в которую сейчас направился Артем, для того, чтобы выполнить очередной контракт наемной группы и усилить оборону этой системы. Оставалось только надеяться на то, что парень отлично знал, что делает. Ведь он сталкивался уже с этими тварями. И знает их силу не понаслышке. Тяжело вздохнув, генерал службы безопасности Федерации Кром Таир уже привычно отправил два сообщения в разные адреса. В сообщениях содержалась одна и та же информация, но цели у них были разные. Первое сообщение было отправлено канцлеру Федерации для того, чтобы Толкина Бит приняла соответствующие меры и дала соответствующее приказание в случае с подобным развитием. Второе сообщение было направлено в военный департамент о том, что информация подтвердилась и нужно немедленно выдвигать группы флота, входящие в объединенный флот Содружества, в сторону угрозы целостности границ Содружества. В этом случае военный департамент Федерации ответил гораздо быстрее, так как они тоже отлично понимали, какая проблема может возникнуть, если Архан дать возможность углубиться в территории Содружества. Но также генерал отлично понимал и совершенно другую. Они уже опаздывали встретить противника на укрепленных позициях. Хорошо, если Ару Тема и обороне Аширской системы удастся задержать противника, не дав ему углубиться и захватив форпост на территории Содружества. Тогда подмога в виде мобильных баз Федерации Нивы будет весьма своевременной. Кроме того, Федерация сможет заработать дополнительные бонусные очки в Содружестве, благодаря тому, что первая пришла на помощь своим соседям по Содружеству. Пусть даже это и будет Аширский директорат. Хорошо подумав, Кром-Таир все же решился и отправил еще одно сообщение одному ему известному адресату, после чего, тяжело вздохнув, генерал отправился отдыхать. В данном случае он ничего больше не мог сделать. Пираты. Дела у пиратского клана Крана шли довольно хорошо, особенно в свете того, что ему удавалось получать без каких-либо посредников оборудование прямо из центральных миров Содружества. Благодаря этому им удалось довольно короткий срок отремонтировать имеющиеся в составе своих боевых эскадр тяжелые корабли, усилив таким образом свою мощь практически в два раза. Сейчас это был самый сильный клан в окраинных мирах, так как имел не только боевые корабли, но и собственную базу с ремонтными мощностями. Именно этот фактор сейчас заботил больше всего ремонтников вольных станций, которые главный свой доход имели с ремонта кораблей всех этих охотников за удачей. Ведь пиратам практически негде было ремонтировать свои корабли. И им приходилось соглашаться на грабительские расценки, которые им представляли техники на таких вольных станциях. Но ввиду того, что каким-то неведомым способом пропал глава профсоюза ремонтников с вольных станций, теперь некому было предъявить какие-либо претензии или как-нибудь скоординировать действия техников для того, чтобы надавить на этих обнаглевших пиратов. Кроме того, что эти пираты из клана Крана ремонтировали свои корабли, не давая возможности техникам зарабатывать, так они еще и начали ремонтировать корабли других пиратских кланов. Предлагаем расценки гораздо ниже тех, которые предлагал профсоюз техников. Таким образом, этот пиратский клан разрушал многолетнюю структуру профсоюза-ремонтников, которая уже сложилась. Сейчас техники, не имея возможности как-то противостоять такой наглости, были вынуждены отказаться от услуг профсоюза и выходить из него. Ведь половину своих заработков они платили в профсоюз. Сейчас, благодаря вмешательству клана Крана в свой бизнес, Они просто не могли иметь таких заработков, чтобы платить такие грабительские взносы. Представители руководства профсоюза продолжали платить деньги в том же самом размере, как и раньше. Но техники эти также оказались не настолько простые и наивные, как рассчитывали руководители профсоюза. Они просто предложили пиратам бонусные ремонты в обмен на защиту от так называемых «наездов» подобного руководства. Несмотря на то, что это руководство тоже в чем-то были пиратами, в данном случае сработало именно соотношение личной выгоды и знакомств против корпоративной этики. Ведь это руководство профсоюза техников не предлагало им бонусных ремонтов, фактически по себестоимости заменяемых частей на кораблях. А это иногда было очень важно, особенно когда у пиратов было неудачное время. И так как в последнее время усилились боевые патрули различных государств, находящихся в окраинных мирах, им стало гораздо сложнее добывать свою добычу. Хотя все было логично, ведь в последнее время в окраинных мирах все чаще и чаще стали замечать корабли разведчики Архов, вслед за которыми могли появиться и астероиды Ульяроя, который решил мигрировать на хорошую и богатую на различные ресурсы территорию. Сами по себе эти корабли-разведчики не были особо опасны. Хотя, если подумать, по огневой мощи они примерно приравнивались к тяжелому крейсеру Республики Хагдан. Причем в данном случае имелся в виду крейсер пятого поколения. Именно поэтому пираты особо не могли противостоять таким вторжениям. Более того, эти боевые патрули государств-сателлитов Содружества абсолютно не разбирались в местной обстановке. Им было все равно, чей корабль им расстреливать. Архов или охотников за удачей. Что за тех, что за тех им давали вознаграждение. Поэтому в последнее время очень многие из вольных пиратов задумались о том, что им нужно найти какое-нибудь постоянное убежище. Надо ли говорить о том, что у пиратского клана Крана было такое убежище в виде целой планетной системы, которую они когда-то захватили у Мрзинов. Среди пиратов ходили легенды о том, какая кровавая битва тогда развязалась в этой системе. Ведь не даром же эти пираты решили нарушить старые договоренности с профсоюзом техников. Скорее всего, они просто не могли отремонтировать свои корабли по тем грабительским расценкам, которые предоставлял этот профсоюз. Это могло означать только то, что корабли понесли очень тяжелые потери во время этого сражения. Но, как оказалось, и вознаграждение было тоже немало. Удалось захватить целыми мобильный перерабатывающий комплекс второго поколения и среднюю ремонтную верх производства мрзинов, благодаря которой теперь этот клан мог не только ремонтировать свои корабли, но также и оказывать ремонтные услуги другим охотникам за удачей, у которых не хватало средств на услуги сотрудников профсоюза техников вольных станций. Более того... Как выяснилось, оборудование у этого клана, с помощью которого они ремонтировали корабли, а также заменяемые ими модули и блоки, оказались довольно качественными и технологическими. Попадались даже модули четвертого поколения. Но эти модули, естественно, шли по хорошей цене, ведь они были гораздо новее, чем все то оборудование, которым располагали пираты в секторе окраинных миров. Но даже возможность подобного выбора уже показывала качество предоставляемых услуг на этой верфи. И это несмотря на то, что верфь, по сути, была предназначена для ремонта броненосцев этих представителей вида «кошачьих». Но пираты – существа непривередливые, поэтому быстро модернизировали эту верфь для того, чтобы иметь возможность ремонтировать на ней свои собственные корабли. Кроме того, этот клан начал торговать ресурсами, которые также добывались в этой же системе с помощью мобильного перерабатывающего завода. Доводя добываемые минералы до состояния концентрированных смесей, пираты повышали таким образом стоимость своей продукции. Ведь знающий разумный скажет вам, что, что концентрированная смесь любого минерала стоит десятки, если не сотни раз дороже, чем обычная руда, которое добывает с помощью шахтерских кораблей. Сначала пиратам этого клана приходилось сопровождать усиленными конвоями своего поставщика, который в обмен на ресурсы поставлял и все это оборудование, с помощью которого им удалось потеснить с рынка ремонтных мощностей профсоюз техников. Но потом, после нескольких неуверенных нападений на него, которые были жестко и без каких-либо раздумий, подавленные и буквально утопленные в крови представителями пиратского клана Крана, больше никто из разумных в окраинных мирах даже не помышлял о том, чтобы попытаться каким-то образом навредить этому поставщику или его кораблю. Да, выгода могла бы быть колоссальной, особенно тогда, когда он вез ресурсы в Содружество. Ведь один груз его трюмов превышал иногда десятки миллионов кредитов. Но, как оказалось, пираты, промышлявшие поблизости, были разумными и осторожными, и свою жизнь ценили гораздо выше, чем подобное сиюминутное обогащение. Так что со временем этот торговец спокойной душой поменял свой привычный тяжелый крейсер на более вместительный средний грузовоз, в котором вмещалось больше грузов, так необходимых для пиратов. Тем более, что он каким-то неизвестным способом Уговорил своих знакомых шахтеров подписать договор с пиратским кланом Крана. Ведь одно дело использовать своих собственных шахтеров, и совершенно другое — использовать рабов. Дело в том, что до этого времени ресурсы добывали и перерабатывали коты, которых захватили пираты во время боя и использовали как рабов. Естественно, что они не были заинтересованы в том, чтобы сохранять оборудование в целости, или как-либо увеличивать количество добытого минерала для того, чтобы больше заработать. В данном случае свободные шахтеры были гораздо выгоднее для пиратов, чем рабы. Да, за неимением шахтеров можно было использовать рабов. Но зачем это делать, когда появились профессиональные шахтеры с целым набором новых кораблей, которые приравнивались к третьему или четвертому поколению? Таким образом, пиратский клан увеличил добычу ресурсов практически в 2,5 раза. Это было настолько выгодно, что глава пиратского клана начал подумывать о том, чтобы начать добычу ресурсов и других системах, которые контролирует его клан. Самым удивительным была реакция патруля Федерации Нивэй, который случайно попал в ту систему, контролируемую пиратским кланом. Надо отметить, что они были удивлены тому, насколько четко действовали корабли, находящиеся в той системе. Кроме того, от них не скрывали, что здесь ведется добыча ресурсов. Таким образом, главе пиратского клана удалось убедить патрульных в том, что перед ним не что иное, как обычная шахтерская корпорация, которая сейчас ведет добычу ресурсов. Когда остальные главы пиратских кланов, несущие в данный момент главные потери при столкновениях с такими патрулями, Узнали о подобной махинации. Их злости не было предела. Как оказалось, можно было очень легко и просто избежать боевых столкновений с кораблями военных лотов Содружества. Достаточно было просто изобразить гражданских, которые добывают ресурсы. Но проблема была совершенно в другом. У клана Крана была возможность сделать такую картину и спокойно отреагировать на появление патрульных кораблей. Ведь у них был мобильный завод. Да и шахтеры теперь вовсю старательно галдели на всех возможных диапазонах радиосвязи по системе. Любому дураку было понятно, что именно происходит в этой системе. Но мог, конечно, возникнуть вопрос по поводу наличия в системе большого количества самых разных боевых кораблей. Но этот вопрос мог задать только тот, кто не знал обстановки в окраинных мирах. В данном случае свои вложения надо было охранять очень сильно. Ведь рядом находилось еще много желающих забрать твое имущество для личных целей. Именно поэтому глава клана Крана начал задумываться о возможном приобретении еще одного мобильного перерабатывающего комплекса хотя бы третьего поколения. Таким образом, он мог бы начать добычу ресурсов не только в одной системе и тем самым увеличить доход своего клана. Да, боевые эскадры его клана продолжали пощипывать торгашей, которые старательно пытались проскочить через эту территорию. Но при этом у его клана не было ни одного дня, чтобы у них не было средств на ремонт, на выпивку или на девочек. В отличие от других кланов-пиратов, у которых в последнее время дела обстояли не очень. Они даже додумались до такой глупости, что попытались надавить на главу этого клана, чтобы тот делился доходами от продажи ресурсов. В ответ... Шарди Кран предложил им самим захватить какую-нибудь систему у котов, так простонародие называли агрессивную расу музинов, и начать самим добывать себе ресурсы. Кроме того, он намекнул на то, что у глав их кланов вполне хватает средств для самостоятельного решения этого вопроса. Ведь обычный мобильный перерабатывающий комплекс даже второго или третьего поколения не будет стоить больше, чем 200-250 миллионов кредитов. А он и по себе знал, что у них наверняка такие деньги имеются. Ведь глава клана получал доход не только от того, что награбит лично. Ему еще дополнительно приносят доходы и остальные члены его клана, выплачивая процентную ставку от своих трофеев. Но им это развитие событий категорически не понравилось. Для этого им нужно было самим потратить средства. Найти себе агента в центральных мирах, который займется делами на территории Содружества. Напрячь свои мозги в поисках решения различных организационных вопросов. Но все было не так уж и просто, как они думали. Именно поэтому они надеялись просто припугнуть главу этого клана тем, что объявят ему войну. Хотя с их стороны это было довольно глупо, так как в составе своих довольно многочисленных эскадр они не имели тяжелых кораблей и их ошибку глава клана Крана продемонстрировал во время одного из их созиданий на вольной станции Орри, когда ввел в систему четыре линкора, два из которых были производства Империи Арвар. А вот два других представляли из себя более страшного противника. Один из них был производства Республики Хагдан и, соответственно, был вооружен плазменными орудиями которые легко и просто могли нанести вред даже средней торговой станции, на которой они сейчас заседали. Второй линкор также был довольно грозен, ведь он был производством Федерации Нивы и вооружен был тяжелыми тоннельными орудиями. Все это проявление силы продемонстрировало всем остальным главам пиратских кланов, насколько выгодной бывает торговля ресурсами и насколько невыгодно им сейчас пытаться как-либо давить на главу пиратского клана Крана тем более, что в качестве наказания для тех, кто больше всех на него пытался давить, Шарди Кран приказал не обслуживать их корабли на своей ремонтной верфи. Быстро привыкшие к хорошему техническому обслуживанию, пираты принялись возмущаться, и в двух пиратских кланах поменялось руководство после такого происшествия. С тех пор никто особо не пытался спорить с этим пиратским кланом, так как все отлично понимали, что все равно они возьмут свое только при этом могут пострадать и все остальные. Шардикран Кран задумчиво смотрел на полученную им только что информацию, а потом поднял глаза на сидящего перед ним разумного, который доставил ему эту информацию. Судя по ней, перед ним был никто иной, как уполномоченный посланник самого Гобы, этого всемогущего Скаараша, который являлся хозяином и бессменным руководителем синдиката «Треугольника», довольно известного в Содружестве преступного объединения. Дело в том, что этот синдикат торговал наркотиками. Нужно было признать, что торговали они с выдумкой и довольно качественным товаром. Были случаи, когда некоторые разумные пытались имитировать их продукцию, подсовывая некачественный товар. С такими умниками синдикат разбирался очень быстро и жестоко. А разумным, которые пострадали от такого товара, они выплачивали компенсации хотя, если подумать, кто же был тебе виноват, что ты купил неупроверенного агента. Но в данном вопросе синдикат предпочитал выплатить небольшие компенсации, чем наживать себе на голову дополнительных врагов и противников. Шарди отлично понимал, что такой представитель просто так не мог появиться на его территории. А значит, синдикату что-то понадобилось от пиратского клана. Старый пират тихо хмыкнул и пристально посмотрел на этого представителя. — Хорошо, если им понадобились просто какие-либо услуги. — А если нет? — Ну и что понадобилось от меня синдикату? Криво усмехнувшись, обратился глава пиратского клана к своему гостю, который прятал свое лицо под глубоко опущенным капюшоном. Как знал старый пират, так обычно выглядели ближайшие помощники Гобы. — Я говорю голосом Гобы, — раздалось глухо из-под капюшона, Несмотря на то, что голос, что произнес эту фразу, был довольно молод. Синдикат требует, чтобы ты помог ему приобрести новые корабли. Иначе у тебя будут большие проблемы. Это какие же проблемы может мне устроить твой синдикат? Медленно раздвинул тонкие губы злом скале глава пиратского клана, совершенно не ожидавший подобного поведения от так называемого гостя. Не сильно ли много берешь на себя ты от имени своего синдиката? «Синдикат знает, что у тебя есть поставщик оборудования из центральных миров». Старый пират словно почувствовал какую-то непонятную насмешку в голосе оппонента. «Если он не будет поставлять корабли четвертого поколения синдикату, то о нем узнают соответствующих службах, что явно не способствует его здоровью. Подумайте об этом». «Ты сейчас говоришь от своего имени или от имени самого Гобы?» Решил поинтересоваться Шарди Кран, который должен был определиться с тем, кто именно ему сейчас угрожает. Если ему угрожает сам посланник, то получается, что синдикат совершенно не в курсе происходящего. В этом случае посланнику грозят большие неприятности, когда руководство синдиката узнает о подобном. Но если он сейчас говорит от имени самого бессменного руководителя синдиката и его словами то то расклад совершенно другой. В этом случае старый пират тоже может ответить аналогично, ведь он всегда ведет видеозаписи подобных переговоров. «Я говорю голосом Гобе», — все так же напыщенно проскрепел из-под капюшона молодой голос. «А это означает, что с тобой сейчас разговаривает он сам. Это его слова, запомни это. Итак, что ты ответишь синдикату?» — Хорошо, что ты уточнил мне то, что это сейчас со мной разговаривает сам Гоба, — злобно усмехнулся в ответ ему старый пират, так как у него сейчас появился очень большой рычаг давления на синдикат треугольника. — А теперь, сосунок, послушай-ка меня, и если ты не знал, то есть такое понятие, как престиж, рейтинг, уважение и авторитет. — Так вот, только что ты сделал так, что синдикат очень сильно потерял в своих позициях, касаемо этих пунктов. Если с моим поставщиком хоть что-то случится, неважно, что и неважно, по чьей вине, эта видеозапись наших переговоров пойдет по содружеству. Все разумные, которые работают с подобными делами, узнают о том, что моего поставщика сдал сам ГОБА, бессменный глава синдиката. А ты знаешь, на что ты его только что подписал? «Я говорю голосом ГОБЫ». Неуверенно начал снова скрипеть молодой голос из-под капюшона, но, видимо, до него начало медленно доходить то, что именно сейчас происходит, и он замолчал. Ведь действительно, уважение среди разумных, занимающихся подобным бизнесом, очень сложно заслужить. Ранее синдикат был известен тем, что всегда держал свое слово. Более того, его уважали за то, что он не занимался беспределом. Но сейчас пираты получили информацию о том, что сам руководитель синдиката сотрудничает с различными спецслужбами и таким образом угрожает пиратам. По сути, это был смертный приговор для этого представителя синдиката, потому что при получении подобной информации Скараш не простит никогда подобного отношения к собственному слову. Ведь он, как никто другой, отлично знал, чем чревато подобная информация только в «Содружестве» узнают, что он может кого-либо из них сдать спецслужбам тех же государств-сателлитов «Содружества», ни о каком доверии и речи быть не может. Все его поставщики откажутся от работы с ним по одной простой причине — у них у всех рыльцев пушку перед законами «Содружества». Мало ли что взбредет в голову руководителю синдиката, и он начнет сотрудничать со спецслужбами. Подобного допустить было просто нельзя. Заметив возникшее состояние растерянности у оппонента, старый пират радостно усмехнулся. Он только что сделал так, что его поставщик теперь будет защищен еще и синдикатом от всех возможных неприятностей. Ведь только стоит чему-либо произойти, как синдикат будет тут же обвинен в произошедшем. Но его сейчас абсолютно не интересовало то, как себя будет чувствовать синдикат-треугольника или его руководитель, когда подобная информация выйдет на просторы галактики, он больше переживал именно из-за того, что они каким-то невероятным способом все-таки узнали о том, что поставщик доставляет им корабли четвертого поколения. Да, в своем большинстве это были легкие крейсера и несколько тяжелых. Зная замашки этой организации, Шарди Кран мог легко предугадать дальнейшее развитие событий, если он пойдет на поводу у них. Сначала они потребуют, чтобы им доставили тяжелые крейсера четвертого поколения. Потом они начнут требовать, чтобы им оставляли не только крейсера, но и корабли потяжелее. Линейные крейсера, к примеру. А если попадется хоть один подобный корабль, по следующим заказу уже будут линкоры четвертого поколения. А это уже фактически смертный приговор поставщику, потому что подобную технику обнаружить в пространстве галактики не так уж и сложно. Особенно, если эта техника засветится с идентификаторами синдиката. Ведь не надо быть десятипядей во лбу, чтобы понять, каким образом такие корабли стали попадать в окраинные меры. Именно поэтому старый пират и не заказывал ничего подобного у своего поставщика, так как превосходно знал, во что это может ему вылиться. Пиратам было вполне достаточно, что у них появлялись линкоры третьего поколения. Этого всегда хватало для столкновения с противником в окраинных мирах. Даже если торговец будет идти на корабле четвертого поколения, то пара линкоров третьего поколения с лихвой спокойно уговорят его не оказывать особого сопротивления, так как их огневой мощи будет вполне достаточно для того, чтобы очень тяжело повредить его корабль. Шардикран, конечно же, хотел иметь подобные корабли четвертого поколения, но слишком был велик риск привлечь к себе излишнее внимание патрульных эскадр. Он уже знал о том, какая судьба настигла эскадру бывшего военного адмирала, в составе которой были корабли четвертого и даже пятого поколения. Несмотря на то, что большая часть его экипажей состояла из профессиональных военных, это ему ничем не помогло, эскадра в полном составе исчезла. Зато прошел слух о том, что некоторая патрульная, которая по какой-то причине два месяца находились в дальнем рейде, получили очень большое вознаграждение за ликвидацию пиратской угрозы. Любому разумному, который хоть немножко сталкивался с подобным развитием ситуации, было понятно, за что именно могли заплатить такие деньги. Да, не так давно его клану удалось захватить носитель четвертого поколения производства республики Хагдан. Все произошло в тот момент, когда его боевая эскадра перехватила конвой, который перевозил производственное оборудование куда-то в окраинные меры. Да, пираты теперь имели точку, куда направлялся тот конвой. И сейчас старый пират решил вопрос о том, нужно ли ему отправить в ту точку свою боевую эскадру под видом этого конвоя. Судя по информации, которую ему удалось получить от пленных офицеров, Какая-то из шахтерских корпораций, которая невероятным способом сумела обойти территорию, контролируемую пиратами, решила устроить свою основную базу в какой-то системе, где были неплохие залежи ресурсов. Именно этим и собирался воспользоваться старый пират, так как эти шахтеры еще не знали о происходящей неприятности с их конвоем. Ведь не так давно этот пират уже задумывался о том, как бы расширить свою добычу ресурсов. А тут такой вариант сам в руки падает. Так на чем мы остановились? Старый пират снова повернулся к своему такому нежелательному гостю, который от неожиданности произошедшего продолжал сидеть неподвижно, словно мумия. Мне уже сейчас рассылать информацию по Содружеству о том, что делает твой руководитель синдиката. Или ты все-таки одумаешься и перестанешь себя вести, как последний придурок? Судя по умолчанию, этот представитель синдиката действительно очень сильно растерялся. Ведь только что какой-то грязный пират посмел его несколько раз оскорбить, причем абсолютно не скрывая своего желания. Но, видимо, информация о том, что он только что подверг риску авторитет своего хозяина, была настолько шокирующая, что этот разумный просто потерялся в пространстве. В общем так, слушай сюда, сосунок. Главе клана пиратов некогда было рассусоливать, или пытаться что-либо объяснять этому наглецу, который себе слишком много позволил. Сейчас ты уберешься обратно в свой синдикат. И передай Гоби, что он только что потерял свой авторитет среди пиратов именно благодаря тебе. Ты, конечно, можешь промолчать или что-нибудь придумать, чтобы не рассказывать этого своему хозяину. Но я обязательно этот процесс проконтролирую если я узнаю, что ты не рассказал своему хозяину о том, что ты мне говорил здесь, то видео с этой записью, как ты сейчас пытался меня шантажировать, уйдет в глобальную сеть и соответствующие адреса, чтобы все знали, как тебя ведет синдикат на переговорах. Кроме того, передай своему хозяину, что если ему нужна какая-либо услуга от меня или моего клана, пусть сам обращается ко мне, а не через таких, как ты, придурков, — Моих поставщиков трогать не советую, потому что тогда синдикат потеряет все остатки своего авторитета и престижа. Уж об этом я побеспокоюсь. — Можешь поверить мне, сосунок, связи и моего авторитета будет вполне достаточно для подобного. — Я не могу так вернуться. Наконец-то ожил этот завернутый непонятный балахон Молокосос. — Губа не простит меня, если я не принесу результатов. — Результат... — Может, бы и был, если бы ты был умнее, — продолжил усмехаться старый пират. — Нужно было начинать переговоры нормально, а не корчить из себя неизвестно что. — Синдикат, может быть, имеет какое-то влияние на территории Содружества, но не среди пиратов. — Здесь тебе нужно говорить уважительно с нами, потому что ты на нашей территории, и тебе нужны наши услуги. Но ты решил, что можешь пытаться что-то требовать. Это была твоя большая ошибка. Поэтому никаких разговоров о сотрудничестве можешь даже не вести. Их просто не будет, если вам что-то нужно приобрести в Центральных Мирах Содружества. Давайте список, а мы вам ответим, что можем вам продать, а что нет. На большее синдикат пусть не рассчитывает, благодаря тебе. Так и передай, Гоби. Появившийся за спиной представителя синдиката пираты ненавязчиво, буквально всего двумя подзатыльниками, дали ему понять, что встреча окончена. Что поделаешь, если старый пират терпеть не мог подобных выскочек? Мало того, что пришел на чужую территорию, так еще и права качает. Да кто ты такой? Может быть, у себя в синдикате ты и являешься каким-то пупком на ровном месте. Но только не здесь. Для того, чтобы здесь заслужить какой-либо авторитет, Надо было очень постараться. Пираты на то и пираты, что уважают только силу. Да, никто не спорит, у синдиката есть сила, и его сила в связях и деньгах. Но даже эти связи и деньги не помогли ему приобрести то, что он собирался приобрести с помощью пиратского клана. Иначе его представитель здесь бы не появился. А если тебе что-то нужно от пиратов, то будь добр вести себя вежливо и плати соответственно... Получив сообщение от своих сотрудников о том, что этот посланник покинул станцию, Шарди кран тяжело вздохнул. Им еще проблем с представителями синдиката не хватало. Сейчас нужно будет предупредить контрабандиста о том, что синдикат решил вмешаться в его торговлю. В ближайшее время ему категорически нельзя будет покупать корабли. Ведь неизвестно еще, что именно предпримет эта преступная организация. Вдруг они действительно собираются сдать его властям? Подобного развития событий сам глава пиратского клана не собирался допускать. Именно поэтому кондрамандисту нужно будет закупать все, что угодно, но только не корабли. Тем более не боевые корабли. Отправив необходимое сообщение с пояснениями о произошедшем, старый пират задумался о том, что в последний раз ему сказал этот Харима. Дело в том, что старый контрабандист, который тоже устал прятаться от различных патрульных крейсеров, предложил пиратскому клану оформить его ресурсную базу как вторичную группу, имеющую отношение к корпорации наемников Хайд. И сейчас Шарди Кран должен был как следует обдумать этот вопрос, ведь от него зависело очень много. Торговать с пиратами — это одно и совершенно другое – доставлять необходимые расходники и материалы представителям корпорации, которая находится на очень хорошем счету в Содружестве. Естественно, что в этом случае никаких вопросов к контрабандисту у властей просто быть не может. Ведь он работает с частной фирмой, которая в действительности в последнее время стала заниматься добычей ресурсов. Тем более, что все концентрированные смеси, которые пираты ему продают, Этот разумный реализует действительно через корпорацию наемников, которая так хорошо известна пиратам. Еще немного подумав, старый пират понял, что данный вопрос решить будет гораздо проще, чем ему казалось. Ведь он отлично знает этих наемников, тем более, что один из их кораблей пилотирует капитан, бывший ранее пиратом. Кроме того, именно эта корпорация ему и помогла тогда захватить систему клана Мрзинов. Поэтому старый пират превосходно понимал и то, что ему необходимо подобное сотрудничество. Еще немного посомневавшись, старый пират все-таки отправил сообщение контрабандисту о том, чтобы тот готовил документы на оформление вторичного подразделения корпорации Хайд. Да, таким образом, частью своих доходов придется делиться – Но это будет минимальная из потерь, которые возможны при данном раскладе. Тем более, что так в Содружестве действует большая часть корпораций, занимающихся добычей ресурсов. Они в действительности тоже любят пиратствовать на территории противника, таким образом старательно уничтожая конкурентов. Точно так же действовала и корпорация Хейди, до того момента, пока не была ликвидирована. Подумав об этом, глава пиратского клана усмехнулся. Ведь таким образом в распоряжении этих наемников будут практически все ресурсы сектора. Ведь в последнее время очень сильно стал подниматься вопрос о том, что другие пиратские кланы были бы не против присоединиться к клану крана из-за того, что у них есть и ремонтная мощность, и постоянный доход. А в последнее время даже появились медицинские капсулы для того, чтобы лечить различные раны или серьезные повреждения. Мало у кого из пиратов на борту кораблей находились подобные устройства. Да и хорошего медика было проблематично найти. У его же клана сейчас все эти возможности имеются. Поэтому многие пираты стали задумываться о смене клана. А два клана откровенно предложили ему присоединиться и влиться в клан Крана. Если это произойдет, весь этот сектор будет находиться под контролем его клана, И никаких больше попыток перехвата конвоев с ресурсами без его ведома на этой территории просто не будет. Старый пират тихо усмехнулся. Когда-то, когда он только начинал это дело, Шарди Кран даже не думал о том, что когда-нибудь сможет претендовать на должность пиратского короля, главы пиратских кланов. Но сейчас все шло именно к этому. Если ему удастся подмять под себя все остальные пиратские кланы то весь этот сектор станет его собственностью. Да, ему придется контактировать и сотрудничать с теми, кто имеет доступ к более современному оборудованию. Но он был согласен пойти на подобные жертвы, лишь бы иметь возможность свободы действий. А свободу дает только то, что у него самые сильные эскадры в этом секторе. Еще раз усмехнувшись своим мыслям, старый пират принялся набрасывать план действий. Он отлично понимал, что в данном случае без четкой организации действий просто нечего делать.